Параграф 3. Россия и восточный кризис 70-х годов. Русско-турецкая война 1877-1878 годов. Цели политики России на Ближнем Востоке. Положение балканских народов в составе Османской империи. После отмены нейтрализации Черного моря в 1871 году Россия довольно успешно восстанавливала свое влияние на Балканах. Свою задачу русское правительство ограничило охраной подступов к Константинополю путем политического и экономического проникновения на Балканы. Освоение южных районов России, расширение внешней торговли – делали Босфор и Дарданеллы одной из центральных коммерческих магистралей. К 70-м годам XIX века усилилась зависимость Османской империи от западноевропейского, преимущественно английского капитала, что вызывало недовольство политикой султанского правительства в самой Турции. Страница 234 Усилились противоречия между ведущими державами Европы в борьбе за раздел мира. Небывалого размаха достигло национально-освободительное движение против турецкого ига. Все это сказывалось на состоянии Османской империи, ускоряя ее упадок. В городах Болгарии, Сербии, Боснии, Герцеговины возникали революционные комитеты, осуществлявшие руководство национальным движением – предпринимались усилия по объединению славянских народов для борьбы с турецкой неволей. Порта, используя противоречия европейских держав на Ближнем Востоке, не провела обещанные еще в 50-е годы XIX века реформы по уравнению положения христиан с мусульманами. Христиане по-прежнему не имели прав на земельную собственность, Они не призывались в армию, но были обязаны платить специальный налог – бедель – за освобождение от военной службы. В 1873 году султан издал несколько постановлений, ограничивавших доступ христиан в Боснии и Герцеговине к образованию. Указы, урезавшие автономию христиан, боснийцев и герцеговинцев, вызвали брожение в этих провинциях. Порта, в свою очередь, перешла к арестам христиан, обвиненных в заговоре. В 1874-1875 годах турецкое правительство усилило экономическое наступление на христиан. Оно увеличило налоги с населения, не посчитавшись с неурожаями этих лет. Сборщики податей, прибегая к репрессиям и к помощи войска, выколачивали налоги у жителей Боснии и Герцеговины что послужило непосредственным толчком к восстанию. Национально-освободительное движение на Балканах. Политика России и государств Запада. Национальное движение, начавшееся весной 1875 года в Герцеговине и Боснии, вскоре охватило другие балканские провинции Османской империи и приобрело международное значение. Русское правительство, получив в июне 1875 года сообщение о событиях на Балканах, попыталось дипломатическими средствами урегулировать развившийся кризис. Действуя в согласии с другими государствами, прежде всего с союзниками, по коалиции трех императоров с Австрией и Германией, русское правительство рассчитывало примирить Порту и восставших. Оно не хотело войны, ибо Россия не была к ней готова, реформы внутри страны требовали больших материальных затрат, перевооружение армии не закончилось, в стране усиливалось народническое и рабочее движение. Однако и в этот период, в отличие от других государств, предлагавших ограничиться лишь реформами и восставших провинциях Турции, Россия отстаивала введение автономии. В конце декабря 1875 года министр иностранных дел Австро-Венгрии Д. Андраши от имени трех держав России, Германии и Австро-Венгрии передал султану программу реформ для балканских народов. Три правительства предлагали султану ввести свободу вероисповедания для христиан, ликвидировать откупную систему взимания налогов, улучшить положение сельского населения, расходовать взимаемые с населения Боснии и Герцеговины прямые налоги только на нужды этих областей. Но в ноте не содержалось статей, которые гарантировали бы выполнение этих условий, что воспринималось оставшими как сохранение прежнего господства Турции, и поэтому было ими отвергнуто. Порта также отказалась принять эту программу целиком. В частности, она не согласилась с пунктом о расходовании средств, собираемых с населения Боснии и Герцеговины на нужды края. Правительства Европы не были единодушны в путях решения проблемы, что облегчало султану возможность чинить расправу над восставшими. Англия, не доверяя России, уклонялась от активного участия в общеевропейских переговорах, Германия, формально действуя в Союзе Трех Императоров, интересовалась не столько событиями на Ближнем Востоке, сколько европейскими делами. Страница 235. Австро-Венгрия, мало заботясь о судьбе восставших, стремилась осуществить руководящую роль на Балканах. Русское правительство, единственное, которое желало потушить разгоревшиеся пламя конфликта, и оказать помощь восставшим не имело сколько-нибудь определенного плана действий. Среди политических деятелей России велись споры о тактике и выборе союзников. Наследник престола, будущий император Александр III, и посол в Константинополе Н.П. Игнатьев стояли за активные действия на Востоке. Игнатьев был противником союза с Австро-Венгрией и предлагал разрешить конфликт двусторонними русско-турецкими переговорами. Горчаков и министр финансов М.Х. Рейтерн, боясь повторения крымской ситуации, не решались порвать союзом трех императоров. Царь также стоял за дипломатическое урегулирование конфликта. Все слои русского общества выступали за действенную помощь славянам, порицали жестокие методы османского управления, которые привели к восстанию, призывали порвать с союзом трех императоров, прежде всего с Австро-Венгрией, противницей славянства. Народническая пресса на первом этапе восточного кризиса оценила движение на Балканах как настоящую социально-революционную борьбу и считала целесообразным направить туда революционеров, для оказания помощи восставшим, выступала за полную свободу балканских народов как от турецкой, так и от всякой другой зависимости. Следует отметить, что на протяжении всего XIX века давление русской общественности на политику правительства не было столь внушительным, как во время восточного кризиса 70-х годов XIX века. Другим важным фактором, влиявшим на политику русского правительства, был характер национального движения в целом, в частности, апрельского восстания 1876 года в Болгарии. Это восстание по своей организованности и масштабности было наиболее внушительным по сравнению с другими выступлениями балканских народов. Русская общественность немедленно откликнулась на восстание справедливо усматривая его причины в национальном и социальном гнете со стороны османов. Апрельское восстание придало новые силы освободительному движению в других европейских провинциях Турции. В этих условиях русское правительство вновь попыталось решить восточный вопрос с помощью своих союзников. Этой цели служила встреча в Берлине в результате которой в мае 1876 года между Россией, Германией и Австро-Венгрией был подписан Берлинский меморандум. По этому документу три державы соглашались оказать давление на порту, чтобы побудить ее приступить к выполнению данных ею в Европе обязательств еще в 1856 году три правительства предлагали султану приостановить на два месяца военные действия и начать переговоры с делегатами от Боснии и Герцеговины. Меморандум был частичным повторением предложений, содержавшихся в декабрьской ноте 1875 года, но в нем имелись и существенные отличия, внесенные по настоянию России. Как в ноте реформы лишь декларировались, в ней не содержались гарантии их проведения. В Берлинском же меморандуме указывалось, что если бы срок перемирия истек до достижения намеченной цели, три державы подкрепили бы свои дипломатические шаги принятием действенных мер для пресечения зла. В сопоставление ноты 1875 года с Берлинским меморандумом Говорит о том, что в 1876 году Россия хотя и действовала в рамках Союза Трех Императоров, но выступала более активно, нежели в начале кризиса. Меморандум поддержали Франция и Италия, но отвергла Англия под тем предлогом, что он затрагивал престиж султана. За этой заботой в кавычках, о суверенных правах султана, стояло желание сохранить господствующее положение Великобритании в Османской империи. Страница 236. По мере углубления национально-освободительного движения на Балканах, более примирительной по отношению к порте становилась политика государств Запада и более действенной помощь России балканским народам. Собрав силы, османское правительство жестоко подавило восстание Болгарии. Зверства османов были беспримерными. Они вырезали стариков, женщин, детей, сжигали селения и посевы. Жестокое подавление болгарского восстания вызвало возмущение всей европейской общественности. С критикой про турецкой линии лондонского кабинета выступила английская общественность. Поддержку восставшим оказывало все население России, славянофильские круги возглавили сбор пожертвований в пользу восставших. На Балканы направлялись русские добровольцы, солдаты, офицеры, медсестры, врачи и в их числе Н. В. Склифосовский, С. П. Боткин, писатель Г. И. Успенский, художники В. Д. Поленов, К. Е. Маковский и многие другие. Поток заявлений был столь велик, что вербовочные присутствия, созданные при славянских комитетах, отправляли прежде всего лиц, имевших военную подготовку. В сборе средств участвовали такие видные общественные деятели, как критик В.В. Стасов, скульптор М.М. Антокольский. С публичными лекциями, деньги от которых шли на нужды восставших, выступали ученые И.И. Мечников – Д.И. Менделеев и другие. В июне 1876 года войну Турции объявили Сербия и Черногория. Во главе сербской армии стал русский генерал М.Г. Черняев, добровольно отправившийся на Балканы. В виде реальную опасность войны с Турцией, царское правительство стремилось избежать изоляции. С этой целью оно предложило австро-венгерскому кабинету новую встречу, которая состоялась в чешском городе Рейхштадте в июне 1876 года. Смысл рейхштадтских тайных переговоров сводился к рассмотрению возможных вариантов исхода войны Турции с балканскими народами и к выработке совместных действий в каждом из предполагаемых случаев. При победе восставших Болгария, Босния и Герцеговина получали автономию. территории Сербии, Черногории и Греции увеличивалась. Оба правительства обязывались не содействовать образованию Большого Славянского государства. Россия получала Южную Бессарабию, отторгнутую от нее в результате Крымской войны. Австро-Венгрия по русской записи соглашение – приобретала часть Турецкой Хорватии и некоторые пограничные с ней области Боснии по австро-венгерской записи «Боснию и Герцеговину» в качестве компенсации за согласие на расширение территории славянских княжеств. В случае победы Турции над балканскими народами договаривавшиеся стороны обязывались потребовать от нее введение такого устройства для Боснии и Герцеговины – которая содержалась в ноте 1875 года и в Берлинском меморандуме при сохранении прежних границ и аналогичного устройства для других европейских областей Османской. Впервые в Рейхштадте австро-венгерское правительство официально заявило о своих претензиях на территорию Турции. Петербургский кабинет, желая сохранить союз трех императоров – и помешать австро-английскому сговору, слухи о котором распространились в Европе, вынужден был согласиться с территориальными притязаниями Австро-Венгрии. С лета 1876 года военное министерство России начало готовиться к войне. В начале октября 1876 года император Александр II провел в Ливадии несколько совещаний по вопросам, связанным с обстановкой на Балканах. В итоге обсуждения было принято решение о самостоятельных действиях России на Балканах, о необходимости создания болгарского ополчения, во главе которого предлагалось поставить русского генерала Н.Г. Столетова. Страница 237. Русскому послу в Турции Н.П. Игнатьеву предписывалось добиваться согласия султана на созыв конференции в Константинополе, а в случае отказа порвать дипломатические отношения и начать войну немедленно. Такое категорическое решение было связано с сообщениями о поражении сербской армии и об угрозе взятия турками Белграда. 19-31 октября 1876 года русское правительство в ультимативной форме потребовало от порты в течение 48 часов заключить с Сербии шестинедельное или двухмесячное перемирие, угрожая в противном случае войной. Султан принял условия России и согласился на СССР в Константинопольской конференции. Ультиматум России спас сербскую армию от разгрома. В конце ноября-начале декабря 1876 года в Константинополе в здании русского посольства проходили заседания европейских делегаций по выработке условий соглашения с Турцией. По этим условиям признавалось равенство христиан с мусульманами, Сербия сохраняла прежнюю автономию, Черногория получала небольшие территориальные уступки, Босния и Герцеговины – объединялись в одну область. Болгария делилась на две части – восточную со столицей в Тырнове и западную со столицей в Софии. В декабре 1876 года, когда проект соглашения был принят европейскими державами-гарантами, на заседание конференции был приглашен турецкий делегат, которому был вручён проект будущего договора порты с балканскими княжествами. Но пушечный залп, неожиданный для большинства делегатов, известил об обнародовании султаном Конституции, утверждавшей равенство христиан с мусульманами. Провозглашенные в Конституции права граждан всеобщее равенство перед законом формально делали излишней работу конференции, направленной на защиту прав восставших. Однако еще в течение месяца велись переговоры в Константинополе о гарантии со стороны султана в проведении обещанных им реформ. Порта, уверенный в своей силе и поддержке Англии, отказалась принять рекомендации европейских государств. Война становилась неизбежной. Чтобы не допустить образования враждебной России коалиции, петербургский кабинет еще раз обратился к Австро-Венгрии добиваясь ее нейтралитета в будущей войне. После длительных переговоров в Будапеште 3-15 января 1877 года была подписана тайная русско-австрийская конвенция, по которой Австро-Венгрия обязывалась соблюдать по отношению к России позицию благожелательного нейтралитета и парализовать путем дипломатического воздействия попытки вмешательства других держав в случае русско-турецкой войны. Это условие Будапештской конвенции имело важное значение не только для России, но и для балканских народов, так как предоставляло известные гарантии от враждебного вмешательства правительств Запада. Однако и после подписания русско-австрийского секретного соглашения русское правительство не отказалось от поисков дипломатических путей разрешение конфликта. В результате новых переговоров с государствами Европы в Лондоне 19 31 марта 1877 года был подписан протокол, в котором порте рекомендовалось провести реформы, предложенные участниками Константинопольской конференции 1876 года. К протоколу была приложена декларация русского правительства, в которой говорилось, что если Турция прекратит военные действия и приступит на деле к проведению реформ, то Россия начнет переговоры с турецким уполномоченными о разоружении обеих сторон. Султан отверг лондонский протокол, расценив его как вмешательство в дела Османской империи. Он отдал распоряжение призвать на действительную службу из запаса около 120 тысяч человек перевести эскадру из мраморного моря в Босфор, увеличить остегнование на нужды армии – это был уже прямой вызов. Страница 238. 12-24 апреля 1877 года в Ставке русского командования в городе Кишиневе Александр II подписал манифест о войне с Османской империей.